Глава 42. Сатурналии. Лучший праздник года. Катул. Стихотворение 14. На табуретах и покрывалах, разложенных по всему кабинету Феликса, подобно самому странному семейству в Помпеях, сидят его шлюхи и головорезы. Сам Феликс, будто домовладыка, сидит на столе пока трассу и Гали угощают Париса и девушек с добными булочками и вином. Согласно праздничному духу, разносить угощение должен Феликс, но никто не смеет возмутиться этим отступлением от традиции. «Я съем еще одну, нет, даже две», — заявляет Фабия, набирая плюшек из корзины Галия. Тот вздыхает, но не отталкивает ее костлявые руки. «Хватит», — рявкает Парис. Фабия шарахается от сына, уронив пятую булку обратно в корзину. «Будь добрее к своей проклятой матери», — говорит Феликс. «Неужели нельзя хоть раз в году не вести себя как конченый ублюдок?» Парис с горящими щеками протягивает Фабии булку, встает и пересаживается в противоположный конец комнаты. «Подарки!» — восклицает и хлопая в ладоши. «Время подарков, да?» Все поочередно достают из передаваемого по кругу кошеля по одному динарию, отпущенному каждому Феликсом. Тот, быстро прискучив благодарностями, отмахивается от выражений признательности. Когда наступает очередь Амары брать деньги, он даже не смотрит в ее сторону. Она же сидит в углу рядом с Дидоной и от волнения не может проглотить ни кусочка. Они сказали Филосу, что в конце дня весь Лупанарий отправится в форум. Ей не дает покоя вопрос, не этот ли день выбрал Руфус, чтобы ее купить. Она ожидает, что в дверь в любой момент могут постучать и боится, что этого не случится. А теперь и остальные. Бероника достает небольшой сверток, замотанных в покрывало подарков. Ее щеки сияют от выпитого, И она кажется самой счастливой девушкой в комнате. Гали с детским нетерпением садится вплотную к ней. «Возможно, он все же ее любит», — думает Амара. «А может, просто хочет получить подарок». «Рано, не жадничай», — говорит Бероника, одаривая его поцелуем. Амара оглядывается на Феликса. Но того их взаимные ласки, похоже, совершенно не беспокоят. Она вспоминает, как Кресса сказала, что хозяин никогда не мешает любви между рабами, если она делает их послушнее. При мысли о том, какую короткую, беспросветную жизнь прожила ее погибшая подруга, у Амары сжимается сердце. «Так, Фабия, это тебе», — говорит Бероника, протягивая ей несколько завернутых в холстинку монет. Они решили, что нуждающаяся старуха скорее предпочтет получить пять асов, чем купленную в три дорога безделку. «Это твое! Это тебе!» Бероника с удовольствием раздает остальные подарки. Амара разворачивает свой подарок — дешевую заколку для волос, похожую на ту, что они с Дедоной купили Виктории. Дедоне подарили то же самое. Британника хмуро вертит в пальцах свою подвеску. «Она вымочена в крови гладиатора, чтобы придать тебе силы», объясняет Амара. Она знает, что Британника все поняла, хотя та не благодарит ее ни словом, ни взглядом. Иноземка надевает подвеску на шею и, спрятав ее под тогой, кладет ладонь на грудь. Затем она с едва заметным признательным кивком поглядывает на Амару и Дидону. Мужчины купили друг другу другого, более дорогого вина, чем сладкое вино, которым угощали девушек. Траса разливает его по флягам, особенно щедро плеснув в свою. Амара с раскаянием осознает, что о Парисе все позабыли. Он понуро сидит поодаль от остальных, обняв руками тощие колени. Фабия машет ему с другого конца комнаты, чтобы отдать ему свои пять асов. Но парис, изголодавшийся вовсе не по материнскому вниманию, делает вид, что не замечает. Гали подталкивает локтем разливающего вино трассу, кивая ему на всеми забытого раба. Да какой из него мужик? Пусть ему кто-нибудь из девушек заколку подарит, говорит трасса, явно ожидая, что к его насмешкам над парисом присоединится и Феликс. Но тот даже не улыбается. Налей мальчику вина говорит хозяин. В этом году он его заслужил. Галей снова садится рядом с Бероникой и быстро чмокает ее в щеку. «Это тебе», — говорит он, вручая ей какой-то сверток. Ему так не терпится увидеть ее реакцию, что он едва не начинает разворачивать подарок самостоятельно. Бероника ахает. «Какая прелесть!» Она показывает всем маленькую подвеску с камеей, которая явно намного дороже остальных подарков. «Как же я тебя люблю!» Она бросается на шею Галлию и тут же, поникнув, отступает. «А я-то купила тебе жалкую помаду для волос». Сидящая возле шумно целующихся влюблённых Виктория, взгорбившись, опускает взгляд. Вопреки всем её насмешкам, Галли сделал для Бероники больше, чем кто-либо мог представить. Феликс встает со стола и опускается на корточке рядом с ней. «Моей любимой шлюхе!» — говорит он, вручая ей какой-то кулек. Виктория вскидывает на него глаза, полные надежды и любви, и достает из обертки нитку деревянных бус. Она сияет от счастья, гордясь, что хозяин при всех высказал ей особую благодарность. Амара улыбается подруге, не желая омрачать ее счастье, и встречается взглядом с Бероникой. Виктория понятия не имеет, что подруги жалеют ее и видят в поступке Феликса не любовь, а жестокость. День клонится к вечеру, и все, кроме Амары и Феликса, постепенно пьянеют. Они же словно не позволяют себе расслабиться даже по случаю Сатурналей. Чувствуя на себе его взгляд, она гадает, не навлекла ли на себя подозрения. Феликс не мог узнать ни о Руфусе, ни о деньгах, которые она судила Бальбине. Она была слишком осторожна. Будь на его месте любой другой, она сказала бы, что он смотрит на нее с вожделением, но она знает, что это невозможно. Мужчины пытаются приготовить рагу из фасоли, решив устроить девушкам выходной, но в результате только разбрызгивают подливу и едва не тушат огонь, так что Телетузе приходится отогнать их от жаровни и взяться за готовку самой. Они продолжают со смехом лезть ей под руку. «Вы все портить!» — раздраженно вижит она. «Уходить! Руки прочь!» Фаби предлагает Телетузе помощь, но та жестом показывает ей, чтобы продолжала сидеть. «Незачем всем страдать!» — говорит она со значением глядя на трассу. «Я так счастлива за Беронику», говорит Амаре Дидона. «Пожалуй, Галей и вправду ее любит». Амара молча улыбается, не находя слов от тревоги. «Он не забудет», — успокаивает ее Дидона. «Попомни мое слово». «Она берет Дидону за руку». «Я люблю тебя», — шепчет она в ответ. «Я не нарушу своих обещаний». Подождав, пока все наедятся под горелым кашеобразным рагу, Феликс объявляет, что пришла пора отправляться в форум. Бероника и Галли неохотно отрываются друг от друга. Все это время они просидели в углу вдвоем, даже не притворяясь, что участвуют в общем веселье. «Почему бы тебе не остаться и не трахнуть ее?» раздраженно говорит Галлию Феликс. «Догоните нас, когда угомонитесь». Они кутаются в плащи и высыпают на улицу. По случаю праздника окна лавок забраны ставнями, но кое-кто из горожан прогуливается по городу, пользуясь возможностью подышать свежим воздухом до темноты. Амара берет дедону за руку, и все неторопливо идут к форуму. Все прохожие явно пребывают в приподнятом настроении, и даже Парис под руку сопровождает свою мать, которая светится от радости так, словно ждала этого подарка все Сатурналии. Амара с дрожью вспоминает, как Парис вынес Сима из пылающего трактира только для того, чтобы пырнуть его ножом. Дидона сжимает ее ладонь. «Ты замерзла?» Амара качает головой. Пьющий и веселящийся народ гуляет по форуму, глазей на уличных артистов и музыкантов. Девушки останавливаются возле факира. Амара смотрит, как мужчина, жонглирует горящими факелами, ловя и подбрасывая их, облаченными в перчатки руками. «Я надеялся, что сегодня тебя увижу», — голос из-за ее спины звучит, как воспоминание о родине. Амара не встречалась с Минандром уже несколько месяцев, но при звуке его голоса кажется, будто он сжимал ее в объятиях только вчера. Она поворачивается к нему и ловит его непривычно рубкий взгляд». Мы условились встретиться в Сатурналии, понимая, что это было давно, добавляет он при виде ее смущения: « Но я здесь только как друг. Я принес тебе подарок. Он вкладывает ей в руки завернутый в трепицу сверток. Развернув обертку, она находит внутри красивую глиняную лампу, покрытую зеленой глазурью. На ней изображена статуя Елены Троянской, из ее родной афидны на которую она любила смотреть в детстве и которую с гордостью показывал ей отец. Амара, потеряв дар речи, смотрит на лампу. Минандер изготовил это чудо специально для нее. Она бросается ему на шею. «Какая красота!» — говорит она. «Это самый прекрасный подарок, который мне когда-либо дарили». Дидона дергает ее за руку, и она отстраняется но Минандар ловит ее ладонь. «Тимаретте, я понимаю, что у тебя теперь есть покровитель», — говорит он, «но, возможно, ты могла бы полюбить меня, если бы я был свободен, если бы обрел свободу». Амара отнимает у него руку, наконец увидев человека, которого Дидона заметила за его спиной. «Это что такое?» Она никогда не видела Руфуса в таком гневе. Сердце ее замирает от ужаса. Оттолкнув Минандра, она бросается к своему покровителю, но тот не позволяет себя обнять. «Кто это?» На мгновение ей кажется, что он ее ударит. Амара замирает в нерешительности. Она прекрасно понимает, как необходимо поступить, остается лишь собраться с мужеством. «Это?» Она оборачивается на Минандра, словно только что его заметив. «Да так, никто. Просто какой-то парень, который хотел подарить мне подарок на Сатурналии за мои красивые глаза. Я даже имени его не знаю». Она смеется. «Что тебя так разозлило?» — спрашивает она, беря Руфуса за руку. «Ну же, не глупи. Надеюсь, ты не воображаешь, что у тебя есть повод для ревности. Он же всего лишь раб. Амара понимает, что ее слышит Филос, стоящий рядом со своим хозяином» но не обращает на него никакого внимания. Главное, чтобы в ее слова поверил Руфус. «Послушай, я тебе это докажу», говорит она, словно потакая капризному ребенку. «Я просто верну ему лампу, и пусть подарит ее другой девушке». Она склоняет голову на бок и насмешливо смотрит на него из-под опущенных ресниц. «Впрочем, мне очень жаль, что ты не считаешь меня самой хорошенькой девушкой на Сатурналиях, потому что он хотел подарить ее первой красавице». Амара почти начинает верить в собственные оправдания, но только до тех пор, пока не поворачивается лицом к Минандру. Он глядит на нее, словно на незнакомку. Она протягивает ему лампу и пристально смотрит ему в глаза, взглядом умоляя о понимании. «Прости, но я не могу это принять». Он не шевелится. Она заставляет себя шагнуть вперед, продолжая держать перед собой его подарок. Лампа выскальзывает из ее дрожащей руки и разбивается у ног Минандра. Амара ахает от потрясения. Они с Минандром сталкиваются взглядами и, при виде его лица, она осознает, что чувства, когда-то связывавшие их, мертвы. Амара опускает глаза на глиняные черепки, лежащие у нее под ногами. Искусные изделия, запечатлевшие в себе любовь и отмеченные воспоминаниями о родине и прежней жизни, разбита в дребезги. Амара вспоминает расколотый в некрополисе горшок Кресы, умирающего незнакомца, жертву, на которую пошла Виктория, ради спасения ее жизни. У нее нет другого выбора, кроме как выживать любой ценой. «Ах, какая я неловкая!» Она поворачивается к Руфусу, кусая губы в шуточном раскаянии. «Кажется, я ее разбила». Должно быть, поверив в ее черствое равнодушие, он подходит к Амари и обнимает ее за талию. «Прости, парнишка», — говорит Руфус Минандру, доставая из кошелька несколько монет. «Моя девушка уронила твой подарок случайно. Надеюсь, это возместит тебе ущерб». Минандар, не глядя на Амару, берет деньги. «Благодарю за щедрость, господин», — говорит он. Руфус, которому, очевидно, не терпится оставить недоразумение позади, берет Амару за плечи и разворачивает ее к Филосу и Дидоне. «Каким же дураком я себя выставил», — говорит он, и целует ее в губы. «Прости, что приревновал». «Я польщена твоей ревностью», — отвечает она, подняв на него взгляд. Она чувствует, что Минандер уходит, но не смотрит ему вслед. Они приближаются к Филосу, и Амара замечает среди очевидцев недавней сцены Квинта и Луция, сопровождаемых своими рабами. «Что ж, дорогая, я тоже приготовил для тебя небольшой подарок», — торжественно заявляет Руфус, обращаясь столько же к ней, сколько к своим друзьям. В сердце Амары вспыхивает надежда. Руфус понижает голос. «Где твой злосчастный сутенер?» Амара знает, что Феликс где-то неподалеку и почти мгновенно замечает его в толпе. Должно быть, он наблюдал за случившимся и видел, как она обошлась с Минандром. В голове у нее звучит его голос. «Не все женщины такие же бессердечные суки, как ты». Феликс подходит к ним, едва встретившись с ней взглядом. «Мое почтение», — говорит он, поклонившись гадливо скривившемуся Руфусу. «Я хочу сделать тебе предложение», — говорит тот достаточно громко, чтобы вокруг с любопытством собрался весь Лупанарий. «Я хотел бы купить эту женщину по поручению своего друга». «По поручению друга?» Амара в замешательстве смотрит на него. Руфус вскидывает ладонь, призывая ее к молчанию. Я хотел бы купить эту женщину по поручению адмирала римского флота Гая Плиния-Секунда. При упоминании имени Плиния Амара ахает, но красующийся перед толпой Руфус слишком наслаждается своей ролью героя, чтобы это заметить. Адмирал обдумал ее стоимость и готов предложить тебе более высокую цену. Он не опустится до торга. Ты должен либо принять, либо отвергнуть его предложение. Руфус подзывает Филоса, и тот преподносит ему печать. Вот его порука. Ты можешь взять ее в качестве гарантии оплаты, если согласишься на продажу. Он предлагает тебе шесть тысяч сестерциев за рабыню, известную под именем Амара. Это на две тысячи больше, чем заплатил за нее Феликс. Дидона и Виктория с открытыми ртами глядят на Руфуса, цепляясь друг за друга. Амара смотрит на Феликса, но тот ее словно не замечает. Его лицо непроницаемо. Не может же он отказаться. Феликс кланяется. «Я приму предложение адмирала». Пока ее хозяин подписывает договор, передавая Амару во владение Плинию, она не произносит ни слова. Все, молча, не веря собственным глазам, наблюдают за происходящим. Амара почти ничего не чувствует от потрясения. Руфус передает Феликсу печать и, упиваясь собственной властью, поворачивается к Амаре. «Амара, от имени адмирала, в присутствии свидетелей и перед лицом богов, я дарую тебе свободу. Отныне твое имя — вольно отпущенница Гея Плиния Амара. Амара, потеряв дар речи, смотрит на него и разражается слезами.